Шестая часть Песня про елочку Глава первая Май спиной вперед прыгнул на подоконник, сел, поставил правую ногу на батарею под окном, а левый заболтал у пола. Обхватил колено, проговорил, глядя на оконный косяк. «Вы хотите сообщить что-то новое, господа?» «Ну, возможно, что и нет, Ваше Величество», — признался похожий на академика, присаживаясь на шаткий конторский стул. Остальные тоже сели. Но мы надеемся, что на сей раз наши аргументы будут более весомыми, а вы, Ваше Величество, более вдумчивы. — Боюсь, у меня это не получится, профессор. — Может и получиться, при желании, — ласково, когда школьнику сказал круглолицей. — У меня нет желания, господин депутат, — отозвался Май, покачивая ногой в стоптанной кроссовке. — Что еще? — Но, Ваше Величество. Человек с худым лицом сел прямо как деревянный, и голос казался деревянным. «Кроме личных желаний и нежеланий, есть веление судьбы. Вы потомок древнейшего рода, носитель множества титулов, легитимный самодержец. Вы офицер, в конце концов». Последний аргумент, полковник, особенно весом. В голосе Мая скользнула не то ехидная нотка, не то слезинка, или то и другое, Те, кто едва не угробил меня восемь лет назад, тоже были офицерами. Спасибо не офицеру, штатскому врачу Евгению Гореву, который вместо цианида ввел снотворное, и двум капралам, которые вместо уснувшего пацаненка бросили в шахту куль с ветошью. «Они все будут достойным образом награждены, когда Ваше Величество вернется на престол». «Не вернусь я на престол», — сказал Его Величество с коротким зевком. «Я семиклассник Майветкин, и мне это нравится». «У меня есть братья и сестры, друзья, мама и папа. Я живу в вольном городе Инске, где не нужны ни императоры, ни регенты, ни... вся эта дурацкая возня вокруг власти. А вы... оглянитесь, наконец. Посмотрите, как все глупо и бесполезно. Мой друг, девятилетний лыж, который учит летать старые стулья, в тысячу раз полезнее для людей, чем все на свете политики, чиновники, правители». «Те, кто не делают ничего хорошего, а только грызут друг другу глотки, чтобы захватить место повыше остальных». «Ваше Величество несправедливы к нам», — с достоинством сообщил профессор. «Вы, может быть, невольно, однако наносите нам незаслуженную обиду». «Да я не говорю лично про вас. По отдельности каждый из вас, наверное, хороший человек. Но вы засунули себя в эту...» в этот политический механизм, который вертится неизвестно для чего. И вы в нем вертитесь, и забыли, для чего живете. «Мы живем для возрождения великой империи», — тихо, но очень веской сообщил полковник. «А зачем людям это самое величие? Люди хотят жить, чтобы не бояться за себя и за тех, кого любят, и не голодать, и радоваться всякой красоте. Добейтесь этого, тогда и величие у империи появится» а то, как у желтого волоса. Они тоже хотели великую страну, только подсчитали, что для этого надо уморить половину народа. У депутата исчезла последняя тень улыбки. Проводя параллель с проходимцами с желтого волоса, Ваше Величество почти что оскорбляет нас и демонстрирует свое незнание обстановки. А мы ведь старались в прошлый раз ввести вас в курс дела. — Да вошел я в этот курс, — поморщился Май. — Не совсем же младенец. И понял, что вам нужна кукла. Так же, как и тем, кто выкопал меня, совсем маленького, в дальнем городке на краю страны. Уморил моих прежних родителей, чтобы не мешали. Объявил меня потомком древних мстиславичей. — Вы им являетесь. Это доказано. — О, простите, что перебил, государь, — вставил реплику профессор. — Ничего, профессор. Дело не в этикете, а в сути. Есть такая книжка «Король-Матюш-Первый». Там, в одном государстве, некоторое время вместо короля-мальчишки была похожая на него кукла. И всех устраивала. Умела махать рукой, улыбаться. Хм, так же было и со мной. Но потом регент решил, что и кукла опасна. Решил убрать. Спасибо добрым людям. Спрятали, отдали в дальний приют. «На, сейчас-то на престоле будет не кукла, а живой мальчик с ясным умом и понятиями чести, с любовью к людям», — воскликнул депутат. «Скоро вы станете энергичным юношей, затем полным государственных планов и забот о стране мужчиной?» <свят> «В полном рассвете сил», — хмыкнул Май. «Именно, ваше величество», — не заметил намека на Карлсона профессор. «Таким, какого ждет страна». <свят> «Страна ждет не императора», <свят> — сказал Май. «Она ждет, когда чиновники перестанут грызть себе и людям глотки и начнут выполнять законы». Вот вы и поможете их выполнять, сударь, сказал полковник. Для того и призываем вас.